Эпилог. 8 лет спустя, описываемых их событий, Берисарки был свергнут и убит вместе с женой и детьми в результате дворцового переворота. Кланы присягнули девятилетнему сыну Дирнкорна, при котором монашествующий отец стал регентом. Для того, чтобы осуществить это, жрецы внесли особую поправку в правила небесного наследования. позволяющий удалившемуся от мира правителю на время вернуться к власти. В стране волной прокатились самоубийства высокопоставленных сановников, некогда возведших на трон Бересарге. Осветивший себя молитвам Дернкорн посылал бывшим противникам миролюбивое письмо, в котором прощал их заблуждения и подлые измены против него и его семейства и просил сделать надлежащие выводы. чтобы избежать бесчестья или людского осуждения. Если кто-то медлил, его и всю его семью насильно обращали в отшельников, отправляли в дальние джальмы, а имущество из земли вынуждали отписывать в казну. Ян не мог допустить, чтобы это произошло с ним и его семьёй. Он принял яд, приготовленный мейда. Перед этим он долго говорил с ним, цайше и с женой. Когда окончился срок длинного покрывала, Лаэлин прибыла в столицу и, добившись аудиенции у правителя регента, положила перед ним свиток покаянное письмо мужа. Пробежав глазами предсмертное послание, Дернкорн холодно посмотрел на красивую вдову. У тебя, кажется, дочери и сын? Да, царственный народный, надмирая произнесла она. Какго возраста мальчик? Через две луны ему исполнится 8. Подходящее время, чтобы начать служение. Когда пройдёт этот день, пришли его ко мне. Я отдам мальчика в духовную школу, чтобы он посвятил жизнь жреческой стезе и искупил ошибки отца. Не волнуйся, я сам буду следить за его успехами. Лелин, стоявшая на коленях, молча коснулась лицом пола. Правитель не увидел её глаз. Через 2 месяца она родила с сыном, без слёз, без стенаний, ласково улыбаясь. К тому времени уже стало заметно, что она носит дитя. Дёрнкорн действительно определил мальчика в столичную духовную школу, где из него воспитали жреца, продвигаясь в своём служении до самого верха жреческой иерархии. ты помогал матери и клану, поскольку никогда не забывал напутственных слов Лэйлин. Ты, Тория, твой отец принёс самую большую жертву, которую можно представить. Он сделал всё, чтобы ты носил это имя с гордостью, и он дважды подарил тебе жизнь. Младший сын Киена почитал Цайша как отца и боготворил мать. Двирнкорн не преследовал его. 14 лет спустя описываемых событий близ реки Кититан состоялось грандиозное сражение, впоследствии получившее в хрониках название «Сражение 13 племен». В этой битве, положившей начало новому этапу в жизни Западной степи, весьма отличился молодой военачальник объединенного воинства Мохитов и Савеев. Имя его было Шаздаоддин. Уже через год он был избран главой клана Дирканом, через 3. Удачный воюя, он подчинил себе большую территорию и объединил под своей властью восемь племён. Ещё через 20 лет сбылось пророчество его приёмной матери Илукхурде. Шазды-1 стал бириг-зерканом, правителем первого государства Западной степи, царства трёх рек. Лэлин прожила долгую жизнь и скончалась в возрасте 84 лет. До конца дней она сохранила не только ясный разум, но и власть над кланом. Когда возмужал её младший сын, она передала правление в его руки, но осталась при нём в качестве вернейшего из советников и продолжала властвовать. Её эпоха помогла клану выстоять в междоусобицах, укрепить господство в морской торговле, добиться признания внутри государства и немного расширить границы. Ей были заключены многие долгосрочные союзы между кланом и соседними морскими суверенными городами. У Терехты был отстроен заново и стал крупным портом. Судьбы детей Лейлин сложились по-разному. Её дочери были почти насильно выданы замуж ради важных клановых союзов, и лишь у одной из них брак можно было назвать удачным. Две другие пережили много страданий и унижений. Одна умерла совсем молодой, Другая была задушена по приказу собственного мужа, когда раскрылся один из мятежных заговоров с её участием. Лейлин оказывала большое влияние на своих внуков, принимая постоянное участие в их воспитании. Она постаралась дать детям хорошее образование и сплатить их таким образом, чтобы предотвратить возможность внутрисемейного раскола. Выполняя завещание своего супруга, Лейлин более не выходила замуж. и всю свою энергию отдала клану. Она успела порадоваться гибели старых врагов, последнего из которых пережила на 7 лет. Много времени она проводила в новом дворце, построенном по задумке Киена ей в подарок. Там она ощущала присутствие мужа и испытывала чувство защищённости, прогуливаясь по бесконечному лабиринту зелёных аллей среди цветников и прудов. Дворец и парк частично сохранились. Их много позже воссоздали по описаниям хроник. Некоторые беседки и дорожки носят имя Лейлин. Осторожилые этих мест уверяют, что иногда между деревьями в парке или в коридорах дворца людям является дух красивой женщины в дорогом старинном химате. Книга Юджи была переписана во множестве экземпляров, переведена на чужие языки и сохранилась в домах знаний. На столах и полках докторов не только в Рангнагаре, но и в Нинтарии, и в других странах. Сведения, собранные в ней, спасли жизнь сотням тысяч больных. К несчастью, оригинал рукописи, выполненный рукой Манны с пометами самого Юджии, сгорел во время пожара. В Ро память о выдающемся докторе передавалась в нескольких поколениях. В Рангнагаре построили большую лечебницу и школу докторов, которые стали носить имена Халена и Юджии Саакеда. Но это случилось много после событий, описываемых в нашей книге. Все правители Торио с почтением относились к памяти Юджии, но жизнь его врачебных теорий продолжалась благодаря совсем другим людям. Цайше долгое время был опорой для Лейлин и для клана. Его сыновья продолжили служение Тория. В этом роду прославилось много военных. Усилия Митца и Шеклан в конце концов получил регулярную, сильную и хорошо обученную армию. Военная подготовка, начинавшаяся с малых лет, в те годы стала обязательной для детей из каждой семьи. Особой его заслугой было воспитание наследника Тория, а также создание отряда ночных голов, выполнявшего все секретные и опасные задания. Этот отряд, в который частично вошли люди с озер, был так таинственен, что кроме его названия о нем не имели и не оставили других достоверных сведений. Ночные головы хранили верность клану и лишь спустя сто или более лет превратились в тайную организацию наемных убийц. После смерти Мейда его место осталось незанятым, так как никто не мог сочетать в себе в такой степени, как он, таланты астролога, предсказателя, знахаря, льстеца и отравителя. Что же до Сюрикена? Человек из дома Торио, ездивший в утерехты за солью, вернувшись, рассказывал, что видел на пристани человека, похожего на кочевника Лен-Метин-Мая, якобы тот собирался сесть на один из кораблей. Было ли так на самом деле, неизвестно. Человек тот не очень хорошо знал Сирекена в лицо, поэтому не будем придавать его словам значение непреложной истины. Точно, только то, что в хрониках Ториа о нём упоминаний нет. Возможно, что жизнь его стала достоянием каких-то других хроник. От издателя. Семья поэтический псевдоним женщины с удивительной судьбой. Её литературное наследие включает не только сборники стихов и рассказов "Цветы и травы", "Истории зимних вечеров", "Записки о царственном доме в изгнании", гимнов и песен. Своим современникам Сумя была известна как переводчик и комментатор художественных произведений, а также научных трактатов по медицине, философии, языкознанию, богословию, истории. Иосифами была учреждена и действовала своеобразная школа переводчиков, в которую принимались также и женщины. Сумия собственна вручную написала и руководство для своих учеников, отмечая все трудности переводческой работы. Надо сказать, со времён Южного царства они не сильно изменились. Много лет Сумия находилась при дворе в качестве штатного поэта и переводчика. В настоящее время подлинное имя этой писательницы вызывало споры. Хроники не подтверждали принадлежность её роду Сакедов. Выдвигали версии о том, что при дворе она взяла родовое имя центральной ветви, в то время как её семья принадлежала к менее значительной. Сама же Сумия нигде не даёт подсказок относительно своего происхождения, настоящего имени и очень скупо говорит о годах детства и юности. Найденные сравнительно недавно рукописи, названные «Дневником Маны», были подвергнуты тщательнейшим проверкам на достоверность, так как утверждали сенсационную новость. Сумья, Саакет и Мана из Утерехты – одно и то же лицо, а «Дневник Маны» – ранняя проба пера будущей писательницы. В публикуемом романе представлена попытка художественно воссоздать неизвестные страницы биографии Сумии, опираясь не только на содержание её дневника, но и на множество источников эпохи Южного царства. Несколько сюжетных линий, основанных на реальных событиях той поры, переплетаясь, составляют интригу повествования. Автор с первых страниц вовлекает читателя в центр событий через соприкосновение с разрозненными листами рукописи, которую переписывает юная героиня. Следуя за ней во всех её приключениях, читатель одновременно проходит и тот внутренний путь, который совершает Мана от детства к юности, от наивной игры в дневник к попытке осознать себя в сложном, меняющемся мире.